Решив блеснуть своими познаниями, Эмили произнесла приветствие на маркизском, и туземка звонко расхохоталась. — Ты перепутала гласные, потому получилось совершенно другое слово, — пояснил отец смущенной дочери. Большинство слов маркизского языка в самом деле в основном состояло из гласных, отчего крайне трудно запоминались. — Моана, — представилась дочь вождя. — Меня зовут Эмили. — Эмалай! — воскликнула туземка, переиначив услышанное на полинезийский манер. — Какое красивое имя! Взяв девушку за руку, Моана потянула ее за собой. От нее исходило ощущение какой-то странной, буластной, но не угрожающей, а скорее, успокаивающей силы. Эмилия оглянулась на отца, и он ободряюще улыбнулся дочери, после чего завел с вождем серьезный мужской разговор. Дорог и вправду не было. узкая тропинка вела с межмогучих стволов. Вглубь острова уходили изумрудные дебри. Эмилия ощущала острый запах свежей зелени и земли. Туземцы! привели путешественников в деревню. В лучах полуденного солнца желтые бамбуковые хижины казались золотыми. Рядом с огромными деревьями они выглядели как кукольные домики, однако внутри можно было выпрямляться во весь рост. Муана что-то быстро произнесла, и Рене перевел. Она предлагает тебе поселиться в ее хижине. Иди за ней. Мы скоро увидимся. После того, как слуги Лоа приготовят угощение, нас пригласят на пир. Кивнув отцу, Эмили последовала за дочерью вождя. Хижину окружала низкая ограда из плоских коралловых плит, а внутри пол покрывал слой обкатанного волнами гравия. Мебели не было. Стены украшали яркие циновки. Сняв одну из них и постелив на пол Моана предложила гости сесть. В ожидании обещанного вождем пира Эмили решила распаковать вещи. Моана внимательно наблюдала за ней, иногда осторожно прикасаясь к незнакомым предметам и издавая изумленные или восторженные звуки. В конце концов они обменялись подарками. Эмили вручила Моане маленькое зеркало, роль которого в хижине тузинки выполняла наполненная водой половинка кокосового ореха, а девушка поднесла ей ожерелье из перламутровых ракушек. — Ты дашь мне прядь своих волос? — спросила дочь вождя. — Я сплету из них браслет, какого нет ни у кого на ики. Я всегда мечтала о браслете из светлых волос я тебе сделаю украшение из своих эмили хотела сказать что ей не нужен такой подарок, но потом молча вынула из футляра серебряные ножницы отрезала белокурую прядь и протянула девушке тебе лучше снять эту одежду сказала маана ткнув пальцем в бок гости она уставилась на нее с величайшим удивлением «Почему ты такая твердая?» «Что там?» «Корсет. Это как бы вторые ребра». «Клетка для тела?» В ужасе вскричала девушка. «Зачем? Если тело заперто в клетку, то и душа не свободна». Эмили постаралась набраться терпения. «Я...» «Не могу ходить так, как ты. У нас это не принято. Считается постыдным?» Туземка пожала плечами. «Тогда ты будешь чувствовать себя, как в земляной печи. Если ты избавишься от неудобной одежды, я уберу тебя цветами, и ты будешь выглядеть гораздо лучше, чем сейчас». Эмили вспыхнула и не нашла, что ответить, предупреждая дочь о том, что полинезийцы ходят полуголыми, и, объясняя это не бесстыдством, а тем, что они живут в жарком климате, Рене не сказала, как же ей быть. Она обрадовалась, когда одна из служанок Мааны сказала, что их зовут Напир не потому, что проголодалась, а от того, что не знала, о чем и как разговаривать с дочерью вождя. Эта девушка с быстрыми черными глазами и золотистой кожей Казалось ей поразительно чужой. Она была чересчур полнокровной. Жизнь в ней била ключом. Чувства рвались наружу, и она не стеснялась их выражать. Эмили чудилось, что они никогда не смогут понять друг друга. На циновках были разложены горы еды, очищенные бананы. Куава, манго, каша из перебродивших плодов хлебного дерева, нечто вроде пудинга из клубней таро, рыба, сваренная в кокосовом молоке, жареная свинина — редкое лакомство, которое могли позволить себе только вождь, старейшины, жрецы и члены их семей. Мужчинам предлагалось кава, опьяняющий напиток из разведенного в воде порошка корней перечного дерева. Не успели гости приступить к еде, как послышалась барабанная дробь и рев трубы из раковины, и на площадке появились грациозные, смуглые девушки и юноши. Их гибкие тела ритмично двигались под звуки барабанов, ноги отбивали такт, а легкие украшения из перьев колыхались в воздухе. Пир продолжался долго. Эмилия удивилась, заметив, что... Огромное оранжевое солнце коснулось зазубренных вершин. Она не подозревала, что прошло столько времени. Закат был столь же ослепительно ярким, сколь и стремительным. Домой возвращались уже в темноте. Густой черный лес с огромными поблескивающими в лунном свете листьями стоял словно глухая стена. Звезды над головой казались... Незнакомыми и слишком большими. Проглядывавшие сквозь ажурные листья пальм, они пульсировали, словно угли на ветру. «Когда находишься здесь, порой забываешь, что на свете есть какой-то другой мир», — заметил Рене. Со стороны океана веяло прохладой. Светящиеся волны прибоя с громким шумом разбивали о берег, убегали в темноту. Пол в хижине был испещрен пятнами лунного света. Сняв украшение, Моана осталась в одной набедренной повязке и стапы. Эмилия отметила, что хотя улыбка полинезийки была наивной и безмятежной, осанка и жесты говорили о гордыне. Во время пира она кое-что узнала об этой девушке. Вождь, Имел много жен и детей. Муана была старшей и, очевидно, самой любимой его дочерью. Лоа очень ценил и уважал ее. Она была в курсе всего, что творилось в племени, и знала даже о том, что традиционно обсуждалось только в мужском кругу. — Ты видела других белых, кроме наших миссионеров? — спросила Эмили, поймав. Внимательный взгляд девушки, опасаясь, что речь вновь зайдет об одежде. — Да. — На нуку, мы ездили туда с отцом, ни ему, ни мне не понравилось, как на меня глядели белые мужчины. Они не понимают, что я не могу выйти замуж за простого человека. — Вот как? — Значит, ты не вольна в выборе супруга? — Мне позволено стать... Только женой вождя. — А ты уже знаешь, за кого выйдешь замуж? Губы Моаны тронула легкая улыбка. — За Атеа, вождя с острова Хивауа. Там тоже живут наики, но у них всегда были свои арики, как и на Уахука и Уапу. — Сколько ему лет? — спросила Эмили полагавшая, что вожди бывают только пожилыми. Моана два раза показала все пальцы на руках, потом добавила еще три и сказала, он сделал Саарики год назад, после смерти своего отца. Эмили не знала, стоит ли задавать этот вопрос, но все же не удержалась, а ты его любишь. Сделав небольшую паузу, Моана ответила, а Теа не может не нравиться». Хиваоа самый ближайший остров, и он в четыре раза больше Тахуата. Сама Атеа очень умен. Он единственный, кого белые люди сумели научить читать и писать на вашем языке. Правда, потом он рассорился с ними. Почему? Он сказал им, что, хотя Библия содержит немало ценного, в ней также написано много глупостей, и заметил, что... «Нашему народу полезнее придерживаться прежней веры», — сказала Моана и добавила. «Атеа всегда говорит то, что думает, и поступает так, как считает нужным. А все потому, что, несмотря на молодость, он наделен очень большой маной». «А что такое мана?» Мне трудно объяснить, ибо она непостижима. Ее можно только почувствовать». Помедлив, — ответила девушка, — человек, обладающий маной, способен отдать приказ без слов, убить врага, не прикасаясь к нему, посмотреть на тебя так, что ты захочешь склониться перед ним. Мана приносит удачу и счастье. — Внутренняя сила. — Да. — А у женщин она бывает? — спросила Эмили, вспомнив свои ощущения при знакомстве с Мааной. Боги дают Ману только мужчинам. Больше всего ее у вождей, потому они могут распоряжаться другими людьми, решать судьбу племени. Такая сила есть у жрецов и разных умельцев, но у них ее намного меньше. Женщины могут обладать чем-то подобным, но это не Мана. Ты наверняка когда-нибудь видела женщин, вокруг которых всегда много мужчин? Отметив про себя, что сама она никогда не принадлежала к числу таких особ, Эмили сказала, как правило, это очень красивые женщины. Не обязательно. Просто в них есть что-то влекущее, властное. Мужчины стремятся к ним, забывая себя. — Мне кажется, у тебя есть такая сила, — рискнула произнести Эмили.